Фонд А. Конторщица. Книга четвертая. Читает Лидия Журавлева. Пролог. Деревня Красный Маяк в прошлом село Графское разбегалась на три стороны. Широкая заасфальтированная дорога устремлялась прямо, оставляя чуть слева аккуратное поросшее с одной стороны плакучими ивами озеро. По обе стороны от дороги жались домики, домишки и избушки разной величины и степени новизны. Огороды с одной стороны сбегали прямо к озеру, с другой стороны — к лесу. Дорога по той улице, что слева, была вымощена булыжниками и виляла куда-то аж за крутой пригорок. На пригорке виднелась капитальная двухэтажная постройка — то ли школа, то ли сельсовет. Отсюда было видно не очень хорошо. А та улочка, что справа, уходила с грунтовой дорогой резко вниз в тенистую долинку. И везде домики тоже были примерно одинаковые. В деревне было тихо. Утренняя суета уже закончилась. Обеденная дойка еще не началась. Поэтому жители были заняты своими делами. Когда модный автомобиль небесно-голубого цвета въехал в красный маяк, Вредная собачонка-селедка от изумления даже бросила обгладывать сахарную косточку. Давно уже обитатели деревни такого шика не видели. Автомобиль ГАЗ-21 в комплекции 21 проехал еще немного, но не к сельсовету, а свернул налево, на грунтовую дорогу, которая шла прямо в долинку, и, поравнявшись с добротным кирпичным домом за новым глухим забором, выкрашенным ярко-зеленой краской, остановился. Сонную тишину деревни разорвала громко хлопнувшая дверца автомобиля. Я, наконец, вышла. Мой ясно-синий брючный костюм из венгерского вельвета смотрелся еще более синим на фоне небесно-голубого автомобиля. Селедка икнула и окончательно забыла о косточке. Из распахнутого по случаю жары окна показалось заросшее щетиной мужское лицо. «Вы кому?» – прохрепело оно. «Ну, здравствуй, Витя!» – улыбнулась я, снимая зеркальные солнцезащитные очки. «А я, собственно говоря, к тебе».